Глава третья. Некки обиделась. Следующим утром Кари в припрыжку направлялась по главной улице на занятия рисованием. Еще в начале лета мама, узнав, что в Трольдале не есть настоящая художница, сразу записала дочь к ней заниматься. Вместо того, чтобы бездельничать все каникулы, займешься чем-то полезным. А Кари вовсе не была против. Во-первых, ей очень понравилась молодая учительница. Ее звали Лили Выдумщица. Она была доброй и веселой, обожала посмеяться и больше всего на свете любила цветы, выращивать их и рисовать. А еще с Лили была связана одна из тайн тролль Трольдалина, которую Карри не обсуждала пока ни с кем, опасаясь, что ее просто засмеют. Дело в том, что Лили всегда ходила в длинной, почти до пят, пёстрые юбки. В таких юбках и широких, накинутых на плечи теплых шалях ходили только самые старые жительницы городка, например, бабушка. Сперва Кари не задумывалась, почему ее любимая учительница так старомотно одевается, пока однажды ей не почудилось, что под этой юбкой прячется хвост Надо будет все таки спросить Ниси и Трисси, раздумывала Кари по пути. Конечно, они меня сразу задраснят. — или нет? А вдруг близнецы тоже что-то видели? Ведь я тут живу месяц, а они всю жизнь. Белобрысые братья-близнецы Нисси и Трисси были второй причиной, по которой Кари любила ходить на рисование. Их отцом был главный полицейский Эйнар Суровый, прозванный так явно не за весёлый и приветливый нрав. Братья же уродились сущими хулиганами. Они вовсе не были злыми, наоборот, очень жизнерадостными, но казалось, в них жил дух хаоса. Где бы они ни появлялись, там всегда что-то происходило. О, вот и мальчишки обрадовалась Каре, обогнув церковь и издалека заметив друзей. Да тут целая толпа. Ой, что-то случилось. За церковью обычно открывался самый красивый вид на водопад Некки. всякий раз, проходя мимо, Каре любовалась радугой, играющей в падающих струях воды. Но на этот раз никакой радуги не было. Да и водопада тоже. Толпа тролль тролльдаленцев стояла задрав головы и тревожно переговаривалась. Огромный скальный уступ, с которого не спадала никки, все так же торчал в неизмеримой вышине. Но водопад исчез, водопад пересох. Слышались в толпе взволнованные голоса. Это все из-за вчерашнего землетрясения. Наверно, наверху ручей завалило. Не может быть. Все опять дружно посмотрели наверх, будто ожидали, что водопад вот-вот хлынет снова. Что значит не может? Конечно, завалило, сварливо отозвалась госпожа Руна, самая старая местная жительница, как раз ковылявшая мимо в шортах и панамке с большим итюдником в руках. Видели, что творится на праздничном лугу? Вода сочится прямо через лес. И теперь там не лук, а праздничное болото. Это очень плохой знак, наперебой заговорили горожане. Местные духи не хотят, чтобы мы отмечали праздник полночного солнца. Вот и затопили лук. Неужели они решили выжить отсюда людей? Меня другое куда больше беспокоит, хмурясь, заявил мэр тролль Трольдалина, который тоже стоял в толпе. Электростанция остановилась. Кари уже знала, что он имеет в виду. На каждом водопаде в долине стояла своя маленькая электростанция. Если и другие горные ручьи иссякнут, Трольдалина останется без электричества, а это уже серьезно. Водопад все не начинал снова падать, как ни глядели на сухой утес. Жители ворча и тихо переговариваясь принялись расходиться по своим делам. До Кари доносились лишь отдельные слова о каком-то огромном злом троле, который обитал на пращуре в древние времена, о мертвом викинге, что вылезает в полнолуние из своей могилы. Нисе трисе помахала рукой Кари, углядев в толпе беловолосые головы братьев. Те подошли к ней, и дальше ребята пошли к дому Лилли втроем. Что за разговоры о мертвом викинге? сразу спросила Кари о самом интересном. Нисси, который сам назначил себя старшим близнецом, приосанился, нахмурил белёсые брови и с подвыванием начал: "Высоко, высоко на склонах пращура, как раз там, где кончается лес и начинаются холодные горные луга, на тайной поляне скрывается курган в форме древнего корабля обложенный камнями. Под этим курганом лежит воин-викинг. Почему его там похоронили, никто уже не помнит. То ли он неудачно сразился со злым троллем, или еще что. На груди у викинга положен его меч, а в ногах здоровенный сундук с золотом. А ты откуда знаешь, усобниласкари? Хм. Почесал в затылке Ниси. Кажется, мама рассказывала. Она обожает такие истории. Так вот. Каждое полнолуние, а в полнолуние в лес триси, торопясь тоже вставить слово. мертвый викинг покидает курган и бродит по лесу, размахивая мечом и забывает "Отдайте мое сокровище". Поэтому всякий житель Трольдалена знает: в полнолуние лучше в горы даже нос не совать. А то без него и останешься. Сказочки какие-то, хмыкнула Кари. А вот и нет. Видишь вывеску? Ниси показал на здании местного байк-клуба, мимо которой они как раз проходили. По субботним вечерам клуб сиял неоновыми огнями и аж вибрировал от звуков тяжелого рока. А сейчас стоял тихий, сонный и незаметный. Ну да, на вывеске меч Гари вдруг вспомнилась шумная компания байкеров, что пронеслась мимо них вчера вечером. И у каждого на куртке сзади серебрились такие же мечи. Это эмблема Ночных волков, объяснил Нисси. А в клубе на стене висит точная копия того меча, которым викинг чуть не зарубил тролля, из которым он похоронен. Постойка. Как байкеры могли заказать точную копию меча, если он захоронен в кургане и его никто не видел. Близнецы озадаченно умолкли. В общем, как я и сказала, торжествующе закончила Кари. Сказочки. Сказочки или нет, а Кари весь вечер только и думала о викинге, мече и пересохшем водопаде. Нет, ну а вдруг все это как-то связано? Почему призрак бродит в полнолуние по склонам пращура? Может, его кто-то побеспокоил? Что если в кургане в самом деле таился сундук золотом, и его кто-то выкопал? Наверное, Кари слишком долго думала о кладах и мертвецах, потому что ночью вдруг проснулась. Из открытого окна спальни пахло цветущим шиповником. Прохладный ветер с гор шевелил занавеску. Небо на востоке уже светлело, а откуда-то совсем издалека доносился то ли плеск воды, то ли далекий плач. Кари встала, завернувшись в одеяло, и подошла к окну, прислушиваясь. Кто там плачет? Или ей все таки мерещится спросония? Сад, едва освещенный отблеском фонаря с улицы, был наполнен тенями и бликами горный ветер шевелил цветы и листья так что тени все время двигались не останавливаясь на месте и на миг Кари почудилась, что одна из теней вышла на дорожку и машет ей рукой у тени за плечами развивался плащ а на главе отчётливо виднелся шлем ой прошептала девочка Викинг Вновь налетел ветер и принес с собой какую-то фразу. Она прозвучала очень тревожно, будто призрак хотел о чем то предупредить ее. Но вот беда. Кари ничего не расслышала. Что, что? растерянно пробормотала она, кутаясь в одеяло. Повторите, пожалуйста. Призрак безнадежно вздохнул и растаял, будто его и не было. Кари еще минуту другую постояла у окна, сонно моргая, пока не почувствовала, что у нее замерзли босые ноги. Тогда она закрыла окно и бегом вернулась в кровать, гадая, почудилась ей или нет. А если нет, чего хотел призрак? Да понятно чего. Вдруг озарила ее мысль: Все теперь понятно, зевая проговорила Кари. А потом сразу же закрыла глаза и крепко уснула.